Пришла покупательница, и я вынужденно отвлекся на нее. Женщина сама не знала, что ей нужно, и принялась методично выносить мне мозг. Перебрав тысячу и одну мелочь, остановила выбор на расшитом узорами кожаном кошельке. Сторговались быстро. Я отдал ей товар дешевле, чем купил. Было не до того. Покупательница удовлетворенно кивнула и исчезла. Я с нетерпением кинулся к Ивану. Есть изменения. Сам взгляни. Эти добрые молодцы замком занялись, и что-то мне подсказывает, недолго буду с ним возиться. Ага, вот видишь, я прав. Один из грабителей стремительно исчез внутри, а второй, со скучающим видом, стал на стреме. Надо брать, решил я. Делаем так. Выходим наружу, идем к армянскому амбару, болтая о всякой чепухе. Как только подходим к тому, что снаружи, ты его вырубаешь, а я беру на себя того, кто внутри. Договорились. Мы вышли, не заперев шалаш. Путь хоть сгорит, нас интересовали вещи поважнее. — А я говорю, обоих приголубят, — начал я. Ивану потребовалось какое-то время, чтобы сообразить и подхватить игру. — С какой такой стати? Дрикольям отходит, разве что? — Ты Маньки не знаешь, у нее душа во, — проговорил я, поравнявшись с разбойником. Тот было напрягся, но потом сообразил, что нам не до него, уж больно увлеченно мы обсуждали столь волнующую тему. Изображая широту души придуманной Манки, я развел руки, будто заправский рыбак, травящий байки о доселе невиданном улове. Движение на миг отвлекло часового, и Ваня не сплоховал. Экономным движением вырубил разбойника, однако упасть на землю безвольным кулем не дал. Аккуратно подхватил подмекитки и посадил на травку отдыхать. Я сразу нырнул в приоткрытую дверь. Подельнику оглушенного бандита приходилось действовать быстро. В любой момент могли вернуться хозяева, и воришка шуршал, что электроник из легендарной книжки и не менее легендарного телефильма. Он настолько увлекся процессом, что не услышал, как я оказался у него за спиной и стал молча наблюдать за его действиями. Меня хватило секунд на тридцать. — Любезный, — сказал я, кладя руку ему на плечо. — Вы, верно, заблудились? Вор замер. Думаю, у него вся спина превратилась в одну сплошную мурашку медленно повернул голову и пролепетал. «Я... головка от известного изделия», прокомментировал я, опуская кулак на его тыкву. Когда в амбар заглянул Иван, клиент был уже упакован и готов к выносу. Тащить на себе пару не самых легких молочек желания не имелось, и я сходил в гаупвахту, где, предъявив нужные бумаги, навел такого шороху, что нам мигом сыскали и под воду, и караульных. Заодно мы забрали и третьего разбойника. Я поманил пальцем драгунского капрала. — Что прикажешь, ваш врач? — Армян отпусти. — Это мы мигом. Чучас. Капрал собрался бежать, но я тормознул его. — Постой, братец. Не просто отпусти, а еще и извинись перед ними. Понял меня, воин. — Так чего извиняться? — Не великие шишки. — Тому же драку затеяли. — Нехорошо сие. — Не по правилам. — Они ни в чем не виноваты. Тати все подстроили, чтобы их амбар обнести. — Выполняй, служивый. Капрал оказался с понятием. Армян выпустили и действительно попросили зла не держать. Возген Ашотович хотел кинуться к нам с распростертыми объятиями, но, узнав, кто мы на самом деле, стушевался. Его можно было понять. Одно дело свой брат-купец, и совсем другое. Важные правительственные чиновники, да еще и СМЕРШ. Поскольку в маленьких городках известия распространяются быстро, мы кота за хвост не тянули. Арестантов доставили в поруб. Воевода примчался туда, как на скипидариной. Иван и я пытками заниматься не любили. Для этого и в тайной канцелярии, и в СМЕРШе имелись свои специалисты. В ведомстве Федора Прокопича тоже сыскался Кат-умелец, который в нашем присутствии провел экспресс-допрос. Обошлись без дыбы, выкручивания суставов, плеток и прочих способов узнавания подноготной. Кат продемонстрировал шибаем хитрую металлическую штуковину, В красках расписал, что будет, если он запихает сюда машинки, не путать с машинками, допрашиваем их. Этого хватило, чтобы вся троица сломалась и начала петь. Еще на бандитов подействовал тот фактор, что допрос будут вести следаки аж из самого СМЕРШа. Мы не местные. Нам надежных уголовных авторитетов плевать с самой высокой колокольни. Опытный Кат во время допроса держал свою конструкцию на виду, и это поддерживало энтузиазм у рассказчиков. Чьих будете! сурово сверкая глазами, вопросил Федор Прокопич. Их милости саперского! Наперебой сообщили разбойники. Воевода победоносно глянул в нашу сторону. Увы, пока что это отнюдь не приближало нас к цели расследования. Он вас, на сие, злодеяние, спровадил. Не вели казнить, батюшка воевода! Он заставил! Так уж заставил! усмехнулся Федор Прокопич. Не пошли бы, живота бы нас лишил самолично! Клятвенно уверил оборванец. А настоятеля за что убили? Встрял в допрос я. Оборванец вытаращил удивленные глаза. Какого? Что, не слышал? От тебя, сударь, в первый раз слышу. Вот те крест, мы кровь не пущаем. По-другому на хлебушек зарабатываем. Татьбой промышляем не без этого. А вот живота лишить. Не по нашей части, господин хороший. Мы грех сей на душу не берем. Я нахмурился, а тут над моим ухом склонился Иван и тихо произнес. В любом случае Саперского надо брать. У него для смертоубийства могут найтись другие исполнители. Я кивнул. «Тогда не будем терять время, Федор Прокопич». «Что?» — отвлекся от допроса воевода. «Команда воинская нужна. Будем вашу занозу вытаскивать. Может, и артиллерия понадобится». «Найдется». Осклабил зубы в довольной улыбке воевода. «Для хорошего дела у меня не токмо-люди, но и пущенки имеются. Тогда собирайте армию». Чем быстрее выступим, тем лучше.